Голова шестая. Ожидать приёма в риэлторской конторе полагалось в длинном коридоре, сидя на жёстком диванчике. Это Сене хорошо, ему везде удобно, а меня будто на пыточное кресло посадили. Специально они, что ли, такую жуткую мебель поставили для доведения клиентов до озверения? Мы посидели пять минут, десять, пятнадцать. Я встал и принялся ходить по коридору. Что-то не торопятся они клиентов принять. Расхаживая туда-сюда, я прислушивался к звукам из-за дверей кабинетов. За первый мужской гнусавый голос пел фривольную песенку про дельфина и русалку, из-за другой слышался женский смех и возгласы, а вот третья дверь была чуть приоткрыта, но было тихо. Туда-то я и заглянул, окончательно устав ждать. В большой комнате за столом сидела блондинка и пилочкой усердно полировала длинные ногти. «Кхе -кхе Я приоткрыл дверь и тактично кашлянул. Не видите? Блондинка даже не посмотрела в мою сторону. Я занята. Вижу, прекрасно вижу. Ну так закройте дверь. Я только собирался сказать что-нибудь едкое, но меня отодвинул Сеня. Монстр вошел, сел напротив девицы. И закинул ногу на ногу. Угук! Я же сказала. Огок! Сеня хлопнул рукой по столу. Ой! Девицу уставилась на монстра. Сеня, устав ждать, сменил цвет лица на ярко-малиновый. Да еще и выпустил несколько щупалец, шевелящихся под подбородком, как борода. А что это у вас с лицом? Это ему дурно сделалось. Я сел рядом с монстром и покачал головой. Мой друг не одобряет такой короткий маникюр. «А -а -а -а — девица распахнула клювик от удивления. — Сейчас в моде длинные ногти и цвет ярче. — В самом деле? — Конечно, чтобы удобнее было спину чесать. Блондинка сообразила, что я издеваюсь, и поджала губы. — Немедленно выйдите из кабинета. Я вызову, когда освобожусь. — Поздно, милочка. Я указал на Сеню. «Мой друг уже вошел и не собирается уходить». «Угук!» Борода из щупалец угрожающе зашевелилась. «Хорошо», — девица поджала губы. «Я приму вас. Какой у вас номер?» «Пятый». Блондинка что-то записала в толстую тетрадь. «Что вы хотели?» «Мы желаем купить дом. Или особняк». Или небольшой дворец, если у вас есть. В общем, приличное жилье в Хвицатсе. Что ж вы сразу не сказали? Битый час мы смотрели альбом с картинками. Поскольку фотографию здесь не изобрели, приходилось верить художникам. Не волнуйтесь, наши живописцы передают все в точности. Да я не волнуюсь, только вот это что... Я ткнул пальцем в картинку кислотного цвета, похожую на помесь бобра с веником. «Лот номер тридцать пять. Вид с фасада». Это дом? Что-то больно странный». «Ничего не странный. Наш художник так его видит». «А, ну тогда ладно». Обычные дома, особняки и виллы агентство «Цианиус и сыновья» не предлагало, только дворцы. Большие дворцы, средние дворцы, маленькие дворцы, крошечные дворцы. И даже полуразвалившиеся сараи в каталоге назывался «Миниатюрный дворец для дауншифт-короля». Как тебе этот угук? А вот тут угугук. Согласен, симпатичный. Девушка, сколько стоит этот э, дворец? Семь тысяч восемьсот золотом. Плюс налог на покупку, плюс наша комиссия. Итого ровно десять тысяч. Мы хотим посмотреть. Замечательно. Оплатите десять золотых, пожалуйста. За что? Работу портала для просмотра недвижимости оплачивает покупатель. Я не стал спорить из-за такой мелочи. Главное купить дом, вызвать казну и рвануть домой. Отлично, девица забрала деньги. Вот ваш чек. Сейчас придет менеджер по показам, и вы сможете осмотреть будущую покупку. Пока он не пришел, скажите мне номер вашего свидетельства о рождении в хвицце «Что, простите? И зачем? Разве вы не знаете?» «Распоряжение бургомистра. Покупать дворцы и дома могут только уроженцы Хвицетса». Блондинка наклонилась ко мне и доверительным шепотом сообщила. «Очень правильный закон» а то понаедут всякие, скупят все, а нам ничего не останется, и цены на дома все время растут из-за них. Я бы вообще всех инородцев выгнала из города». «Угук!» — Сеня изобразил обиженную рожицу. «Ой!» — девица закрыла ладошкой рот. «Простите, я не знала, что ваш друг не местный, но вы...» «Я тоже не здесь родился!» Лицо блондинки вытянулось. Так что вы мне тогда голову морочите, отнимаете мое время. Может, я бы другим клиентам уже три дворца продала. Да еще стульями скрепите, они денег стоят. Не хотите продавать, не надо. Я встал. Найдем у кого купить. Вам никто не продаст. С мстительной ухмылкой ответила блондинка. Все сделки идут через бургомистра, а он не позволит. Обойдемся. Я хотел уйти, но тут Сеня протянул руку девушке. — Угук! — Что? — Угук! Монстр изобразил, будто считает деньги. — Правильно! — я кивнул. — За портал верните, раз мы не пользовались. — Ой, какие вы мелочные! — скривилась девица, повернулась и громко заорала. — Халя! У нас отмена! — Сейчас! Донесся из боковой двери хриплый бас. Мы подождали минут пять, но никто не появился. «Халя!» «Да иду, иду!» Если честно, по голосу я ожидал, что выйдет орка. Вместо этого из боковой двери появилась хрупкая эльфийка. «Ну что у вас тут?» «Вот!» — блондинка ткнула в меня пальцем. «Хочет деньги вернуть». «Проданная недвижимость обмена и возврату не подлежит», — также басом заявила Халя. «Они не покупали», — вздохнула блондинка, — «им за неиспользованный портал». «Да? Ну ща, чек давайте». Эльфийка взяла бумажку и снова исчезла за боковой дверью. «Простите», — я наклонился и тихо спросил у блондинки, — «почему она такая странная?» «Вроде эльфийка, а ведет себя...» «Ее родители в детстве потеряли!» Страшным шепотом ответила девица. «Искать не стали. Эльфы же фаталисты. Если потерялась, значит судьба. А ее подобрали троллей и вырастили, как свою дочку. Правда, ужас!» «И не говорите, а тролли что-то с голосом ей сделали?» «Да не, она просто курит много!» эльфика вернулась громко топая хрупкими ножками и кинула на стол монеты нати подавитесь премного благодарен я улыбнулся ей как можно любезнее хорошего дня скатертью дорога буркнула халя и указала на дверь а ведь и правда вылитый тролль угук — Да, Сеня, не получится вызвать казну. Поедем на кораблике, как нам Гуга предлагал. Монстр энергично кивнул. Новые приключения ему нравились, даже больше хорошей еды. — Сейчас пару дел закончим и пойдем к Гуга. Первым в списке был купец Гудберг из Муйнца. — Ты! А я уже и не надеялся, уважаемый! — Если я обещал, то делаю. Поговорим? «Да-да, конечно!» Мы заперлись в лавке, и я сразу ошарашил его. «Никого учить я не буду!» На лице торговца промелькнуло удивление, сменившееся злостью. «Не я так и знал!» «Мне совершенно некогда, поэтому учить будешь ты!» «Что? Я?» «Ну не он же!» — я указал на Сеню. «Там все просто, справишься!» «Но я не маг!» «Ты будешь первым народным волшебником, а наше предприятие мы назовем «Университет дружбы народа». «Почему дружбы?» «Наши студенты будут дружить против элитных магов». «Читать умеешь?» «Доставай бумагу и перо». Я записал на листочке заклинания. «Читай». «И нитью... Пришлось отвесить ему подзатыльник. «Про себя читай! Заклинания с листа не читают, особенно в первый раз. Ошибёшься — размажет по стенке. Читай несколько раз и постарайся запомнить наизусть». Гудберг, шевеля губами и водя пальцем по строчкам, прочитал заклинание несколько раз. «Готово! Теперь укажи пальцем туда, где хочешь зажечь магический огонь, и прочитай всё полностью». Можешь подглядывать в бумажку, чтобы не ошибиться. «Инитиум! Люкс библиотека импорт! Партум фонты люкус! Колор альбус вита уна момента! Скопум инсультатурум! Финис!» На глиняной кружке зажегся колдовской огонек. Гудберг неотрывно смотрел на него, пока не прошла минута и светлячок не погас. «Учитель!» Торговец упал на колени и схватил мою руку. «Я не верил, а ты пришел!» «Тс! Встань немедленно и прекрати орать!» Гудберг сразу же вскочил и низко поклонился. «Прости, учитель, что не верил в тебя!» «Я же сказал, прекрати!» «Да, учитель, приказывай, я все исполню!» Пришлось прочитать ему короткую лекцию. «Как учить, меры безопасности и все такое!» «Мы договорились, что одну четвертую от доходов он будет откладывать и передаст моему посланнику, а взамен получит новое заклинание и дальнейшие инструкции». «Сделаю!» — в глазах торговца плескалось едва заметное фанатичное пламя. «Не подведу, учитель!» Я вздохнул. Несмотря на уговоры, он продолжал называть меня учителем. «Ладно, пусть его, если так нравится». «Бывай, Гудберг, через два-три месяца пришлю к тебе вестника. Или сам приеду, если дела позволят. Организовывай наш народный университет и особо не торопись». Купец низко поклонился, и мы расстались. Следующим пунктом в моем списке значилась «Оружейная лавка». Деньги у нас были, но я принципиально выбрал не самый богатый и модный магазин, а лавку с простой вывеской и мрачным продавцом с мозолистыми руками кузнеца. «Чего надо?» — бросил хозяин, неприветливо разглядывая нас. «Пока не знаем, надо взглянуть!» — я состроил в ответ хмурую рожу. «Сеня, выбирай по рукам!» Монстр, обожавший острое и металлическое, ринулся к полкам. Пока он примерялся и перебирал железяки, я тоже прошёлся вдоль витрин. Нет, без своего магического меча я не продержусь и минуты против рыцаря, хоть светлого, хоть тёмного. И покупать для себя я ничего не планировал. Но тут взгляд зацепился за лёгкие метательные топорики и портупеи для них. «Воу! Вот это можно взять на всякий случай!» «Слава тёмным богам! Худо-бедно кидать такие я умею!» Урубука регулярно натаскивал своих бойцов во дворе замка в метании таких же и дал пару уроков мне. В случае заварушки можно будет кинуть, выиграть несколько секунд и приласкать фаерболом. Сеня уже тащил к прилавку обновку. Восемь длинных одинаковых кинжалов. «Угук!» Продавец также, мрачно глядя из-под лобья, осмотрел наш выбор. «С вас пятьдесят золотых! Мешок нужен?» «Давайте!» Из лавки оружейника мы отправились в ряды, где торговали с ясным. Копчёная соронья нога, зелёный лук, свежий хлеб, большой пучок редиски и крынка сметаны. Что ещё надо для мужского счастья?» «Мешок с продуктами Сеня мне не доверил. В делах сохранности еды монстр не доверял никому. А теперь возвращаемся к Гуга». «Угук?» «Естественно, с ним тоже поделимся. Он же нас утром кормил». «Угук!» Сеня показал на еще одну соронью ногу. «Не жадничай, он нас не объест». Дяди Кигана дома не было. Но дверь он не запирал, видимо, не считая, что у него можно украсть что-то ценное. Решив, что вчерашнее приглашение действует и сегодня, мы смело принялись хозяйничать в его комнате. Из редиски и сметаны соорудили салат в большой миске, помыли перья лука и разложили на блюде. Срезали мясо с копченой ноги и обжарили на сковородке. Так что, когда в дверях показался Гуга, на столе уже стоял ужин. «Доброго!» — Гуга кивнул и сел вместе с нами. «Решили?» «Угу! Мы согласны на корабль!» Он кивнул, пряча улыбку. «Я так и думал. Магия никогда не работает, когда нужна!» Проживав кусок мяса, Гуга добавил. «Как стемнеет, пойдем договариваться с капитаном!»